Глава вторая. Двое стражников, которые привели Джаспера в камеру кола, зашептались. С противоположной стороны тюрьмы послышались крики, но они резко оборвались. «Думаю, у меня лучше уйти!» Обеспокоенно оглядываясь, поднялся Джаспер. «Нет!» — рявкнул один из стражников. «У нас чрезвычайная ситуация. Никому из посетителей не разрешено перемещаться самостоятельно». «Для вашей же безопасности вы должны следовать за нами, пока мы отведем заключенного к эвакуационному транспорту!» «Вы хотите, чтобы я оказался рядом с врагом смерти вне его камеры?» Возмутился Джаспер, будто ему было чего бояться. «И это, по-вашему, безопасно?» Кол закатил глаза. Стражник рассеял часть волшебной стены, зашел внутрь камеры и надел ему на запястье наручники. «Идем!» — сказал он. — Ты пойдешь между нами, а ученик впереди. Кол вскочил на ноги. — Что-то не так, — заметил он. — Здесь пожар. Смотря ему за спину, отозвался Джаспер. — Понятно, что тут что-то не так. Но это не остановило Кола. Целая толпа магов неделями заверяла меня, что эта тюрьма неуязвима, что ничто не может сюда проникнуть или уничтожить ее. Она не может загореться. Стражники выглядели откровенно испуганными. «Замолчи и пошевеливайся», — приказал один, схватив кола за руку и выталкивая его из камеры. «Огонь хочет гореть», — сказал Джаспер, внимательно посмотрев на колы. То была цитата из Квинканкса, первая из пяти строчек, описывающая магию стихий. Стражники повернулись к нему. Наверняка они помнили этот текст со школы. Воздух снаружи камеры был горячее, чем внутри. По коридорам с криками бежали люди — Тех заключенных выстроили в линии и вели к выходам. — Я знаю, — сказал Кол, но здесь не мог случиться пожар. — Нас предупреждали о твоем умении заговаривать зубы. Стражник толкнул Кола вперед. — Так что заткнись и иди. С крыши начали падать куски расплавленных камней и металла. Поэтому Кол решил, что пора перестать беспокоиться о причинах происходящего и сосредоточиться на том, чтобы выбраться отсюда живьем. Он... Джаспер и двое стражников поспешили по коридору, в котором становилось все горячее. Кол хромал. Боль от поврежденной ноги разносилась по всему телу. Он уже несколько месяцев как следует ее не разминал. Послышался грохот. Часть пола впереди превратилась в фонтан из раскаленных углей и горящих осколков камня. Кол в ужасе посмотрел на подтверждение своих опасений. Этот огонь был неестественного происхождения. Оставалось надеяться, что ему выпадет шанс сказать «Я же говорил!». Стражники отпустили его. На секунду Кол подумал, что они поведут его по другому маршруту через тюрьму. Но вместо этого они бросились вперед, едва не сбив Джаспер с ног. Они успели перепрыгнуть через поврежденную часть пола, пока та окончательно не обрушилась. Выпрямились и принялись отряхиваться. «Эй!» – растерянно воскликнул Джаспер. «Вы не можете так просто бросить нас здесь!» Один из стражников стыдливо отвернулся. Другой лишь сердито на них зыркнул. «Мои родители погибли во время холодной резни!» — сказал он. «По мне так сгорай себе насмерть, Константин Медден. Кол вздрогнул. «А как же я?» — заорал им вслед Джаспер. «Я же не враг смерти!» Но они ушли. Закашлившись, Джаспер развернулся и бросил на Колла обвиняющий взгляд. «Это все ты виноват!» «Рад, что ты встречаешь смерть достойно!» отозвался Кол. Пребывание в компании Джаспера имело удивительную особенность. Кол никогда не чувствовал себя рядом с ним виноватым, даже когда, по идее, стоило бы. Слишком крепка была уверенность, что Джаспер заслуживал все, чтобы с ним не происходило. «Воспользуйся своей магией хаоса!» прокашлял он. Воздух отяжелел и был полон дыма и копоти. «Поглоти стены или огонь, или еще что-нибудь сотвори!» Кол показал ему свои запястья. Маг его уровня не мог применять магию со скованными руками. Джаспер пробормотал ругательство, развернулся и вытянул перед собой правую руку. Воздух перед ним будто завибрировал и затвердел. Над обрушившейся частью пола протянулся полупрозрачный мост. Кол не стал терять время на то, чтобы поражаться тому факту, что Джаспер сделал нечто полезное. Причем не просто полезное, а нечто по-настоящему впечатляющее. Оставив восторге на потом... Он побежал так быстро, как только позволяла больная нога. Ни Кол, ни Джаспер не знали наверняка, где выход, но огонь лишил их возможности выбора. Они помчались по единственному свободному от пламени проходу. От боли Кол крепко стиснул челюсти и изо всех сил старался не споткнуться. Воздух накалился до такой степени, что было невозможно говорить. Они добежали до приоткрытой двери, тяжелой и магической на вид. Так что, будь она закрыта, вряд ли они смогли бы открыть ее, прежде чем их поджарило. Обрадованные, они протиснулись в щель. Джаспер выбил ногой доску, которая удерживала дверь, и захлопнул ее, на время оградив их от жара и дыма. Кол согнулся, уперевшись руками в колени, и с трудом переводил дух. Судя по всему, они оказались в технической части паноптикона. Сквозь вонь от дыма и гари он различил запахи отбеливателя и стирального порошка. Во все стороны бежали коридоры, и нигде не было видно ни единого окна. Внезапно в проходе, прямо напротив них, появился толстый столб пламени. Джаспер, вскрикнув, подался назад. Все кончено. Они сгорят в этой ловушке между двух испепеляющих потоков. Кол вспомнил, как год назад он проходил огненный лабиринт. Как с помощью хаоса вытянул из пещеры весь воздух. Отчаянный шаг, который сработал и потушил пламя но в то же время лишил всех находящихся там людей возможности дышать. Если бы не вмешательство Аарона, они бы погибли. Колу страшно не хватало сейчас его магии. Он мечтал о ней, несмотря на все свои прошлые ошибки из-за ее злоупотребления. Огонь хочет гореть, вода хочет течь, воздух хочет подниматься, земля хочет скреплять, хаос хочет поглощать. И добавленная Колом строчка – Чисто для смеха. Кол хочет жить. Эти слова преследовали его. Он попытался развести руки в стороны, но сковывающая их цепь была все так же непоколебима, а его магия недоступна. Столб пламени перед ними вытянулся вверх, будто змея, и расширился посередине, подобно капюшону кобры. И вдруг внутри появилось лицо. Знакомое девичье лицо из огненных язычков. Творец! произнесла сестра Тамары Раван. Стихия огня поработила ее, после чего она превратилась в поглощенную, элементаля с человеческой душой. Или человека с душой элементаля. Однажды Кол вместе с Аароном и Тамарой проникли в тюрьму для элементалей и увидели там поглощенных воздухом, огнем, землей, и водой. Насколько ему было известно, поглощенных хаосом никогда не существовало. Сама идея этого ужасала. «Не время мешкать», — поторопила их раван. Через третью дверь справа вы выйдете наружу. Ее лицо исчезло в пламени. Огненный столб раздвинулся, превратившись в искрящуюся арку. — Что это было? — спросил Джаспер. — Огненный элементаль, — ответил Кул, не желая упоминать Тамару, так как понятия не имел, что тут происходит. — Я ее знаю. Она живет в магистериуме. — То есть это побег? Ты втянул меня в свой тупой побег? — срывающимся голосом закричал Джаспер. — «Это точно ты во всем виноват, Кол! Я...» «Заткнись, Джаспер!» Кол толкнул его к третьей двери. «Будешь орать на меня, когда мы выберемся из горящего здания?» «И опять меня смела жестокая метла судьбы!» Пробормотал по пути Джаспер. Следуя указанию раван, они пробежали по коридору, свернули направо и увидели двойные двери, закрытые длинным деревянным бруском. Джаспер схватил его за один конец и потянул на себя. Кол навалился на створки, и они распахнулись. Солнечный свет и чистый воздух. Джаспер выскочил наружу и издал победный клич. «Лестница! Смотри под ноги!» Позади кола все здание было объято огнем. Сделав глубокий вдох, он последовал за Джаспером, который уже ждал его внизу короткой лестницы, потирая колено. Как же давно Кол не видел солнца и облаков. Не чувствовал свежего ветерка на лице. Он с жадностью несколько раз вдохнул полной грудью. «Скорее!» — сказал Джаспер. «Пока тебя никто не увидел!» Чем дальше они отдалялись от тюрьмы, тем менее густым становился дым. Кол обернулся. Паноптикон представлял собой огромный цилиндр из серого камня, немного напоминавший перевернутое вверх дном ведро. Из его окон и крыши вырывались языки пламени. Они добежали до зеленой лужайки. В камере Колы не было окна, но если бы было, он бы видел лишь поле травы, заканчивающееся забором вдалеке, за которым начинался лес. Сейчас же здесь царил полнейший хаос. Вокруг скованных друг с другом групп заключенных стояли конвои стражников, кого-то рассаживали фургоны. По полю носились, размахивая руками, маги в оливкового цвета одеждах ассамблеи, пытающиеся развести в разные стороны перепуганных, черных от копоти стражников, служащих тюрьмы и заключенных. Один из членов ассамблеи заметил Колла и закричал стражникам: Где моя машина? Кашля спросил Джаспер. Мне пора убираться отсюда! Вот так просто возьмешь и бросишь меня, возмутился Кол. Я знаю, что меня ждет, если останусь с тобой, ответил Джаспер. Очередное шоу ужасов с отрезанными головами и охваченными хаосом. Не, спасибо, мне нужно вернуть целью. Я не хочу умирать. Хотя бы сними с меня вот это! Кол вытянул перед собой скованные руки. Дай мне шанс, Джаспер! Стражники приближались, переговариваясь, будто разрабатывали стратегию. Нашли они не быстро, и пока Кол стоял к ним спиной, они не могли видеть, что делает Джаспер. Ладно. Он подвинулся и схватил запястье Кола. Погоди, из чего они сделаны? Никогда не видел такого металла. Вы двое, рявкнул кто-то. У Кола едва сердце из груди не выпрыгнуло, но через мгновение он с облегчением и страхом узнал этого члена ассамблеи в белом костюме. Анастасия Тарквин. Ее серебристые волосы были гладко зачесаны назад, а бледные глаза сверкали. «Убирайтесь отсюда! Живо!» Она щелкнула пальцами, и при этом у нее был такой взгляд, будто она не узнала кола. «Пошевеливайтесь!» Стражники остановились с явным облегчением, что кто-то другой сделал за них работу. Бурча себе под нос проклятия, Джаспер пошел вслед за колом и Анастасией по полю. «Я сопровождаю Творца!» — говорила она, предупреждающе поднимая руку, всякий раз, когда кто-то собирался подойти к ним или что-то спросить. «Нужно увезти его отсюда как можно быстрее. С дороги!» На краю травяного поля был припаркован бежевый фургон. Анастасия открыла заднюю дверь и поторопила Кола сесть внутрь. Водителя разглядеть не удалось. Джаспер замешкался. «Мне совершенно не обязательно ехать в одной машине с преступниками!» «Ты свидетель!» Перебил его Анастасия. «Залезай, де Винтер, или я расскажу твоим родителям, что ты отказался следовать приказам ассамблеи». С круглыми глазами Джаспер поднялся в фургон вслед за колом. Внутри, вдоль боковых стен, стояли скамейки, а над ними на уровне глаз тянулись перекладины, к которым должны были крепиться цепи от наручников, чтобы заключенные не сбежали. Кол сел на одну скамейку, Джаспер на вторую. Никто не озаботился наручниками Колла. Вместо этого двери захлопнулись, погрузив ребят в прохладную темноту. «Странно», — заметил Кол. «Я подам жалобу», — приглушенным тоном пообещал Джаспер. «Кому-нибудь! Кто-нибудь должен будет с этим разобраться!» Фургон тронулся, несколько раз свернул, после чего набрал скорость и поехал, судя по ощущениям, по шоссе. Кол не представлял, куда они направлялись. Если на то пошло, он не знал точно, где находился паноптикон, и понятия не имел, куда в случае чего следовало отвозить заключенных. Ему не давало покоя вмешательство Анастасии и Раван. Анастасия призналась ему, что она была матерью Константина Меддена и пообещала помогать ему, раз у него его душа. Анастасия отвечала за элементалии в магистериуме. Она могла все это спланировать. Но если это так, каким будет ее следующий шаг? Вся ассамблея будет искать колла. Она не может просто отвести его в какое-нибудь тихое место и ждать, когда все само собой уляжется. Потому что вся эта история с врагом смерти не уляжется никогда. Он все думал о загадочных действиях Анастасии и вероятности того, что теперь он, сбежавший из тюрьмы, преступник. Сердце ныло от страха, что он больше никогда не увидит отца, сожаление, что мастер Руфус вновь решит, что Кол ему лгал, и опасения что после следующего поворота его точно стошнит. И все эти мысли и чувства не находили выхода, поэтому, когда фургон наконец остановился, настроение у Колы было крайне подавленным. Задняя дверь открылась, пуская внутрь свет, заставив его моргнуть. За фургоном стоял водитель. Он снял рабочую кепку. Длинные темные косы упали на плечи, и на лице зажглась знакомая улыбка. Сердце Колы заметалось по грудной клетке. Тамара